Ко времени, когда он дошел до бронзового моста, круглый булыжник среднего размера, называемый кошачьей головкой, многих булыжников не хватало, Вэмс вдруг задумался, а правильно ли он поступил. Осенние туманы всегда были густыми, но такого еще ни разу не выпадало. Гробовой покров заглушал звуки города и превращал диск садящегося солнца в тусклый шар. Веймс шел вдоль парапета моста. Неожиданно из тумана выплыла коренастая поблескивающая фигура. То был один из деревянных гипопотамов какой-то далекий предок Родерика или Кейта. На каждой стороне моста стояло по четыре таких зверюги, и все они смотрели в сторону моря. Веймс проходил мимо них тысячу раз, они были его старыми друзьями. Холодными ночами он часто прятался за ними, когда надо было перевести дух и укрыться от проблем. Да, все это было. Совсем недавно даже не верится. Народу в страже было всего ничего, и все они старались не искать себе проблем. А потом появился Маркул, и узкий круг их жизни вдруг разорвался, и сейчас городская стража насчитывала почти 30 человек, конечно, включая троллей, гномов и тому подобное. Они уже не стараются держаться от проблем подальше. Наоборот, они сами ищут неприятности, и они их находят. Забавно. Как недавно подметил ветеринарий в своей обычной циничной манере, чем больше у тебя стражников, тем больше преступлений совершается. Но теперь стража и в самом деле патрулировала городские улицы. Да, в искусстве надрать задницу не все были способны сравниться с детритом – Но, по крайней мере, сейчас большинство стражников могли нападать как следует. Ваймс зажег спичку о копытце бегемота и, прикрывшись ладонью от ветра, прикурил сигару. И вот эти убийства. Если бы стража наплевала на них, все бы тоже наплевали. Ничего ведь не своровано. Наверное, не своровано. Тут же поправил он себя у сворованных вещей есть один дурацкий недостаток. На месте преступления их не обнаружишь. Вряд ли покойные гонялись за чужими женами. Они были настолько древними стариками, что, должно быть, даже не помнили, как это делается. Один проводил все свое время со старыми религиозными книгами, а другой, о боги, был экспертом по гном ей наступательной выпечке. Можно сказать, они вели тихое, Невинное существование. Но Ваймс был стражником и знал, полностью невинных людей не существует. Вот если ты заляжешь где-нибудь в подвале, то да, возможно, ты и проживешь день-другой, не совершив никакого преступления. Хотя и в этом случае тебя можно будет обвинить в тунеядстве. Так или иначе, Ангва, похоже, с рвением взялась за это дело. Видимо, приняла на свой счет. Она всегда вставала на защиту слабых. Так же поступал Ваймс. Так надо поступать. Не потому, что они богатые и знатные. Никакие они не богатые и тем более не знатные. На стороне слабых надо быть, потому что они слабые. В этом городе все следят друг за другом. Для этого и были созданы гильдии. Люди группировались против других людей. Гильдии следят за тобой с пеленок до могилы или, как в случае с убийцами, до твоей преждевременной смерти. Гильдии даже придерживаются какого-то закона, по меньшей мере делают вид, что придерживаются. Нелицензированное воровство наказывается смертью после первого же прецедента. За этим следила гильдия воров. Сноска. К вопросу преступления и наказания анкморпоргцы относились очень просто – Первое же наказание должно было воспрепятствовать тебе совершить второе преступление. Конец носки Подобное положение дел казалось невозможным, но все было именно так. Система работала как отлаженный механизм, и все было отлично, но разве что изредка в ее шестеренки попадали случайные люди. Сырой булыжник под подошвами действовал успокаивающе. Проклятье, — подумал Ваймс, — как же я скучал по всему этому. Раньше он в одиночку патрулировал улицы. Три часа ночи он, Сэмюэль Ваймс, идет по блестящей от влаги мостовой, и, кажется, в его жизни вдруг появляется какой-то смысл. Неожиданно он остановился. Мир вокруг него внезапно наполнился страхом особым страхом, не имеющим никакого отношения к острым клыкам или привидениям, но от которого все знакомое вдруг становилось незнакомым. Что-то было очень неправильно, что-то фундаментальное. У него ушло несколько долгих секунд, чтобы понять, что именно заметило его подсознание. На парапете стояли пять статуй, но их должно быть только четыре. Ваимс медленно повернулся и подошел к последней статуе. Это был бегемот, все нормально. Следующее. На ней красовалась надпись. Ничего сверхъестественного, нацарапано было что-то типа «Поцелуй меня сюда». До да, третьей статуи было не так уж очень далеко, и когда он взглянул на нее, две красные точки света загорелись в тумане. Что-то темное и тяжелое спрыгнуло вниз, швырнуло его на булыжник и исчезло в темноте. Беймс тут же вскочил на ноги, тряхнул головой и побежал следом. Все мысли разом испарились. Древнейший инстинкт зверей и стражников – преследуй все, что убегает. Он бежал и автоматически шарил по карманам в поисках свистка, чтобы привлечь внимание других стражников. Но командоры стражи не носят свистков командоры стражи должны справляться собственными силами.